Глава 11 Петя ничего не имел против грызунов. Милых, тихих, белых мышей. Например, у них в школе была парочка таких в живом уголке. И Петя в прошлом году их даже с удовольствием кормил. Ничего страшного, животные как животные. Но в царском погребе... Но не было в тереме темницы, не было. Им навстречу вышла настоящая крыса. Крупная наглая и самодовольная. Она уселась на огромную бочку и принялась в упор разглядывать Петю, задумчиво шевеля усами. Петя почувствовал себя мари Альбаум при встрече с мышиным королем. Очень хотелось позорно завязать и вспорхнуть повыше. «Крыса!» — вскрикнул Петя. Крыса посмотрела на него с плохо скрываемым омерзением и осторожно слезла на пол. Весь ее вид как будто говорил. «Ну, крыса, и что? Ты вам человек, я же из-за этого не ору». «Еще не лучше». В подвале царского терема время текло медленнее, чем патока зимой. Воздух пах пылью, старыми солеными огурцами и тоской. Петя пинал ногой пустую бочку, а волк лежал на спине и рассматривал паутину на потолке. Крыса деловито сновала по подвалу, залезала на лавку, копошилась в темном углу. Петя попытался рассмотреть, что там валяется, а когда рассмотрел, нервно сглотнул и отвернулся. Потом она ткнулась носом в петен кроссовок и застенчиво прижалась к ноге. Мол, я тут постою, если не возражаешь. Мальчик возражал, но старался делать это не слишком громко. Может, Здесь где-нибудь есть лестница. Петя старался пронзить взглядом царящий в подвале полумрак. Или сами сделаем. Вон хотя бы из тех банок с маринованными помидорами. Зачем? Доберемся до окошка. А волк поднял голову и внимательно осмотрел маленькое решетчатое окно под потолком. И что нам потом делать, если залезем? Лично я не змея, я туда не просочусь. Ну, можно попробовать. И эти, Это царский погреб, здесь не просто капуста квашеная. И здесь любимые маринованные грибочки царя. Вон там его личная икорка, а это тот самый окорок, из-за которого он чуть не начал войну с соседним царством. Неужели ты думаешь, что это место охраняют хуже, чем сокровищницу? Не понял? Подозреваю, что как только мы высунем нос, об этом тут же станет известно царю. Так что давай лучше сидеть тихо и нюхать огурцы. Это полезнее для здоровья». Петя принялся злобно ходить взад-вперед по погребу. Лицо у него от злости олело в полумраке. «Какой смысл нас тут держать? Пока мы тут сидим, мы ни царевну не ищем, ни музу. Где логика?» «Какую ты хочешь логику от царя?» Петя даже не нашелся, что ответить. «Действительно?» Его величество, Ерофей VI, не казался тем человеком, поступки которого поддаются логичным объяснениям. Он снова посмотрел на недосягаемое окно. И окно посмотрело на него в ответ. Яркими и ужасно знакомыми глазами. «Мрррр!» — удивилось окно. боюн еще больше удивился Петя. «Да, это был он, старый знакомый». Кот Баюн. За прошедшее с их прошлой встречи время Баюн растолстел. Толстый кот — это состояние души. И распушился. Ни целиком, ни даже в половину морды. Он не мог протиснуться в окно, поэтому просунул усы. Со двора доносился могучий, разноголосый храб. Стражи царского погреба бдительно спали под чарами коварного Мурлыки рядом моя кот ученый который терялся на фоне своего великолепного собрата мяу сидите тут а мир без вас с ума сходит сообщил он «Царевну ищут музу ищут а вы в подвале кисните непорядок так я что то не понял возмутился волк вы зачем пришли на нервы действовать Мяу, протянул баюн лечить надо лови Что-то сверкнуло, звякнуло, и Петя с волком наперегонки метнулись ловить зеркало спящей красавицы. «Кот, ты же клялся!» — с негодованием восклицал волк. «Ты же обещал сдать его обратно в замок!» Кот Баюн бросил на него такой взгляд, будто готов сдать всех заключенных, куда следует, за глупые вопросы. «Ты чего вредничаешь, животное?» — возмутился кот ученый. «Это ваш шанс!» «Смотри скорее, где там наша царевна и ваша муза?» «От животного слышу», — буркнул волк, но голос у разума внял. Зеркало спящей красавицы, которое кот Баюн в свое время беззаботно стащил, за что и поплатился, впрочем, показывает все, что пожелает владелец. Нужно только четко сформулировать запрос. «Покажи царевну», — попросил Петя. Волк тут же перехватил инициативу. «Нет, сначала покажи кормилицу Мус, Ефему. Это нам скорее надо». Царевну снова попросил Петя и недовольно дернул зеркало на себя. «Вдруг она в опасности?» «Ефему!» — волк потянул зеркало в свою сторону. «Уронят и разобьют ценный артефакт», — взялся пророчить кот Баюн. А взглядом кота-ученого можно было выжигать по дереву. «Царевну! Надо правильно расставлять приоритеты!» «Эфему!» Запрос не распознан. Конец дискуссии положил нежный, слегка металлический голос. «Обнаружено противоречие. Владелец не определен. Просьба согласовать требования. Либо воспользуйтесь услугой «Мирокорп Оракул Плюс». «Да какая разница, кто владелец?» «Покажи царевну, а то нас казнят!» «Вообще всех казнят!» Фему Мы обещали советнику!» «Конфликт интересов», — констатировало зеркало. «Прекратите тянуть меня в разные стороны. Режим ожидания активирован. Для разблокировки необходим единогласный выбор или апгрейд до зеркала мудрости». Петя и Волк опомнились и устыдились. «Ладно, Волк, ты прав. Надо держать слово. Пусть сначала оно покажет нам, кормилицу мус а потом посмотрим, где царевна. Нет, Петя, давай сначала посмотрим, где царевна. Ты прав. Она может быть в опасности. А с кормилицей, я почти уверен, ничего не случится. Экстренного. Со стороны окна раздались два синхронных удара. Коты, не сговариваясь, хлопнули себя лапами по лбу. Зеркало вспыхнуло мягким светом. Его гладь поплыла... Пошла рябью, а затем прояснилась. Петя и Волк увидели уютное и очень хорошо знакомое обоим помещение, заставленное книгами и бумагами. За столом с кружкой в одной руке и пирожным в другой сидела царевна. Казалось, она спокойна и довольна жизнью. Напротив девочки восседала как всегда, царственная пифия. У заварочного чайника хлопотала еще одна пожилая женщина. «Я — кормилица Мус Ефема. Я растила и воспитывала всех этих девочек. Калиопу, Церпсихору, Эфтерпу, услышали друзья, будто через слой воды. «Она в Эрмитаже!» — завопили Петя и Волк хором. Зеркало вздрогнуло и разразилось бодрой скороговоркой. «Подключите тариф царский». Трансляция в высоком качестве и без рекламы. Смотрите что угодно, где угодно и когда угодно. Хотите за врагом подсмотреть, хотите за котом, пока вас нет дома. В подарок функция «Запись прошлого», архив до ста лет». Друзья шалело уставились друг на друга. «Они обе в Эрмитаже», — подвел итог Петя. «А теперь нам надо…» «Вам надо вернуть мне ценный артефакт», — напомнил кот Баюн. Петя смирил взглядом расстояние от окна до пола. Оно было внушительным. Не допрыгнет. А как? Тяжелая дубовая дверь приоткрылась, на пол упала косая полоса света. Внутри у Петя что-то сжалось, и нестерпимо заболел живот. Но вместо суровых стражников или богатырей с косой, саженью в плечах, на пороге переминался с лапы на лапу кот ученый. «Совершенно беспомощные существа», — заключил кот-ученый, когда Петя и Волк исчезли в полутьме. Друзья воспользовались тем же проходом, что и царевна. «Смертная, что с ней взять?» — поддакнул кот-баюн. И два представителя семейства кошачьих отправились во двор, гордо помахивая хвостами и распушая роскошные усы. Как и предполагал Петя, стража спала. Боюн церемонно запрыгнул одному из богатырей на могучую грудь. Доспехи звякнули. Богатырь вздрогнул и проснулся: вы бы тоже проснулись, если бы на вас непринужденно развалилась лоснящаяся туша в пол пуды весом. Извини, мужик, это опять мы, заявил кот ученый, осторожно пристраивая связку ключей у богатыря на поясе. Мужик перевел взгляд скота, сидящего у него на груди, на кота рядом. Свел глаза к носу попытки поскорее снова отключиться. «Каждый кот — это яркая индивидуальность», — поучительно заметил Баюн. Изящно поднял заднюю лапу и принялся вылизываться. «Привыкай». Убрысь! неуверенно пробормотал богатырь. Представители семейства кошачьих посмотрели на ничтожного смертного взглядами двух оскорбленных василисков. Один василиск источал холод и осуждение, второй — презрение. «Хлипкие богатыри пошли», — заметил Баюн.